«Умри быстро!» Темная туча заволокла небо, окутав двоих мужчин и вертолет, в котором сидел алан Дорн. Это десятки тысяч москитов. И напали они целенаправленно. «Большинство из них обычные насекомые, но предводительницы роя наши люди!» — крикнул фарин вероятно, частично превратившись, чтобы говорить со мной. «Армия из Эверглейца — невидимое оружие совета, о котором учителя не хотели мне говорить». Зря наши противники так легко оделись и откинули дверцы вертолета. Ни один москит не тронул Финни, Ноя и Джаспера. Все они накинулись на Алана Дорна и его людей. Приятного аппетита, пожелали друг другу предводительницы. Я услышал в голове их мрачный смех, а потом они вместе со своими союзниками насекомыми принялись за дело. Когда сотни хоботков одновременно вонзились в их руки, ноги и лица, Алан Дорн и Адам не выдержали. Ругаясь и размахивая руками, Они залезли обратно в кабину. «Жаль, не хотите задержаться подольше?» окликнула их оборотень москит. Дорн задерживаться явно не хотел, и предводительница Роя крикнула. «Берегитесь, ребята, сейчас начнутся американские горки!» Пропеллер закрутился быстрее. На нас налетел шквал ветра, взвихренный песок попал в глаза и нос. Несколько тысяч москитов разметало в воздухе. Потом вертолет взмыл воздух и полетел к морю. Я приподнялся, чтобы всхлипывающей Эмили было легче дышать. «Все в порядке?» – спросил я ее. Она кивнула и выползла из нашего укрытия. «Где папа? Папочка!» Фарин Гарсия подошел к нам, держась за окровавленную левую руку. Не чувствуя боли, он бросился на колени и прижал к себе Эмили. Его черные волосы от пыли казались седыми. «Я улизнула от Терезы. Было не так-то легко», – гордо сообщила отцу Эмили. «Ты рад, что я здесь? Ой, ты ранен!» — Просто царапина, — пробормотал Фарин. — тяга ты цел? — Спасибо, если бы не ты, Эмили. — Да ничего, я в норме, Эмили тоже, — сказал я. Как ни странно, у меня ничего не болело, только левая нога, которой я зацепился за декоративный кактус. Я знал, что рана Фарина вовсе не царапина, она сильно кровоточила. Дрожащими руками я стянул футболку и скрутил ее жгутом, чтобы перевязать ему руку. Первую помощь мы уже проходили на уроках борьбы. Наложив ему повязку, я сел. Ноги у меня были ватными. — Ты видел? Они похитили Финни, Ноя и Джаспера. — Видел. Мы их освободим, не волнуйся, — подбежав к нам, сказал Джонни и, осмотрев импровизированную повязку фарина положил руку мне на плечо. — Черт побери, я-то думал, что этот склад — надежное укрытие. Должно быть, нас кто-то выдал. Мисс Уайт поспешила к отцу Финни, мистеру Грейсону. Он приподнялся, опираясь на локти, и мы уставились на него, как на призрака. — Все нормально, — проворчал он, — расстегнув молнию тонкой куртки. Под ней обнаружилась толстая черная подкладка, бронежилет. «Надо было нам тоже такими запастись», простонал один из сотрудников службы безопасности совета, держась за окровавленную ногу. Кажется, пуля попала ему в бедро. Зато никто из посетителей и сотрудников ресторана не пострадал, все они вовремя разбежались. Раненый сотрудник совета, казалось, говорит с воздухом, наверное, благодарит рой оборотни москитов. Некоторые из них бросились в море. Через несколько секунд мы услышали, как в порту плещутся люди. «Хорошая работа», — сказал Фарин, превратившимся москитом. «Держитесь, пожалуйста, поблизости, если вы вдруг нам еще понадобитесь, хорошо?» «Разумеется. Туристов на всех хватит», — ответила ему темноволосая предводительница, плавающая голышом между лодками. «У вас много раненых? У нас трое. Слишком засиделись на каких-то частях тела. Ошибка новичков». Из-за ограды вылезли Тикаани и Карак. «Савиный помет! Вот жуть!» — пробормотал Карак. «Холли, где ты?» «Здесь!» — пискнул голосок. Перевернутая миска из-под салата зашевелилась, и из-под нее вылезла целая невредимая красная белка. прыгучарих Они и правда в нас стреляли!» «Еще как!» — Тикаани подбежала к ней и облизала ей голову. «Тока!» — в ужасе вскричал Карак, обнаружив нашего бывшего одноклассника наполовину лежащим за носорогом. Очевидно, он не успел вовремя спрятаться. Его одежда пропиталась кровью. Куда его ранили? — Черт, как же больно! — слабым голосом простонал он. — Судя по всему, в тебя попали три пули, — сказала мисс Уайт. — В ногу, плечо и живот. фаре надо срочно отвезти его в больницу. Мистер Гарсия огляделся, прислушиваясь к приближающемуся вою сирен. — Кажется, скорая уже едет. Минута через три-четыре будет. — Кто-нибудь позаботится о... «Носороги!» — прошептал Тока, медленно подняв руку и положив ее на серый бок бокоборотни. «Вы просто невероятная! Если бы не вы, мы бы погибли! Спасибо!» «Вау! Таким я Тока не знал!» «Наверное, именно в этого Тока и влюбилась Дейзи!» Я неловко опустился рядом с ним на колени. «А вдруг он умрет?» «Нет, он обязательно выживет, просто обязан!» «Скажите, Дейзи!» — выдавил Тока, а потом его глаза вдруг закрылись. «Он умер?» — вскричала Холли. «Нет, просто потерял сознание», — успокоила ее мисс Уайт, но лицо ее окаменело от тревоги. Непострадавший сотрудник службы безопасности совета и мои друзья из школы «Кристалл» осторожно осмотрели Джесси Паркс, оборотня носорога, которая фыркая склонила голову. «Шесть пуль!» — ужаснулся Карак. «Да, но они не очень большого калибра, жизненно важные органы не задеты. Вы скоро поправитесь, Паркс», — заверил ее коллега. Продержитесь еще немного, хорошо? Вспомните о надбавке за опасную работу. Думаете, мне сейчас дать денег?» Буркнула Джесси Паркс. «Мы чудом уцелели. А вот Карл Биттергрин нет. Он и один из его телохранителей, бросившийся на него, лежали неподвижно. Я еще никогда не видел трупов, но инстинктивно понял, что они оба мертвы. Расстроила ли меня гибель Биттергрина? Однозначно нет. Вряд ли найдется кто-то, кто станет его оплакивать». Лидия Ленокс с дочерью не получили ни царапины. Лишь мельком взглянув на бывшего сообщника, моя заклятая неприятельница вылезла из-под оборотни носорога и, крикнув дочери «Идем!», потащила Эллу за собой. Наташа и Латиша, отделавшиеся легкими ранениями, прикрывали их отступление, наверное, на питон-3. Элла на прощание беспомощно взглянула на тока и барри и скрылась. В последний раз взвыли сирены, и перед рестораном остановились несколько полицейских машин и автомобилей скорой помощи. Надеюсь, среди них есть и ветеринар для Джесси Паркс.